Не ожидал Андрей, так это того, что среди прибывших из статуса техников окажется женщина. Она выделялась среди остальных невысоким ростом и рожеватыми волосами, выглядывающими из-под кепи. На вид ей можно было дать лет 30, но Андрей уже успел привыкнуть к тому, что работниками статуса приходится менять внешность так же часто, как и одежду и поэтому пытаться определить чей-то возраст только по внешнему виду, было все равно, что надеяться угадать выигрышный номер в лотерее, проводимой в конец обнищавшим государством. Звали женщину Светлана, и, как вскоре выяснилось, она являлась единственным представителем земли в группе. Ситуацию с расовым составом остальных прибывших прояснил для Андрея Дейлова. Ничего удивительного, сказал он. Земляне чаще всего становятся оперативниками. Импровизационный стиль более соответствует их складу характера, нежели ежедневная кропотливая работа над разрешением какой-нибудь технической проблемы. Старшим группой был высокий сухопарый мужчина с заметной проседью в темных волосах. Говорил он почти не раздвигая губ. Вид у него был настолько мрачным что, едва только взглянув на него, Андрей решил, что тот никогда не улыбался. У него было арктурианское имя – Гицеркус. Когда Андрей поинтересовался, нельзя ли называть его просто Ги, арктурианин молча покачал головой, выражая свое крайне отрицательное отношение к подобной идее. Национальная принадлежность трех остальных техников осталась загадкой, как для Андрея, так и для более опытного в подобных вопросах Дэйл. Они представились как Виктор, Карм и Фауна. Дэл высказал предположение, что это были псевдонимы, взятые представителями раз с длинными и труднопроизносимыми именами. Прежде чем отправиться за своими солдатами, Андрей быстро поинтересовался у деть церкуса, нет ли каких-либо новостей о пропавшем курьере. В ответ на что молчаливый акцурианин только качнул головой из стороны в сторону. Когда Андрей вернулся вместе со своим отделением, Виктор и Фаунг сидели на корточках возле открытого кейса, внутри которого находилось какое-то невероятно хитроумное оборудование со множеством световых датчиков, со стороны похожие на мотки перепутанных проводов с новогодними гирляндами разноцветных лампочек. Стоявший над ними карм негромко давал указания на незнакомом языке, изобилующим твердыми согласными. «Кедетский язык», — заметил Дейл, — «должно быть самый древний язык в галактике. Он содержит огромное число технических понятий и терминов, поэтому им часто пользуются представители различных космических рас для обсуждения научно-технических вопросов». При приближении Андрея карма обернулся. «Нам никогда еще не приходилось сталкиваться с таким интенсивным нейрополем, генерируемым запредельной реальностью». Едва ли не с восторгом произнес он по марски «Это еще цветочки», — усмехнувшись, ответил ему Андрей. «Что-то будет, когда мы войдем в лес». «Но если судить по полученным нами предварительным данным, то окружающее наше пространство — Карма писал руками полукруг от леса к дороге, тоже должно быть в какой-то степени трансформировано запредельной реальностью. «Возможно». Не разделяя восторгов Карма, Андрей с безразличным видом дернул плечом. «По мне, так весь Кедлмар давно же превратился в страну, на территории которой не действуют общепринятые законы логики». Карм сдвинул брови и очень серьезно посмотрел на Андрея. «Э, «Нет, не усмехнулся Андрей. Я имел в виду не влияние запредельной реальности, а политическую систему Кедлмара. «Ну, это вне моей компетенции», — покачал головой Карн. Пришедшие вместе с Андреем солдаты с интересом посматривали на незнакомых людей, говорящих между собой на непонятном языке. Но ни один из них не спросил у Андрея, кто они такие, что они делают в окрестностях гиблого бора и каким образом они здесь оказались. «Мы идем в гиблый бор или пока остаемся здесь?» — спросил Андрей у примостившихся возле открытого кейса техников. «Мы просто сделали несколько предварительных замеров». Фаунг быстро захлопнул крышку кейса и повернул винтовые запоры. Каждому из техников Андрей приставил солдата, который, помимо того, что должен был помогать своему подчиненному нести кейс, еще и лично отвечал за его жизнь. Единственное исключение Андрей хотел было сделать для Светланы, освободив ее от необходимости тащить тяжелый вес. Но та в ответ на такое предложение по-мужски похлопала Андрея по плечу и, негромко, так, чтобы никто другой не услышал, сказала, — Не думай, что я здесь самая слабая. У меня точно такие же имплантаты, стимулирующие мышечную активность, что и у всех остальных. В пару к Светлане Андрей поставил рядового касси Джеми. Наиболее спокойного и уравновешенного из всего отделения. Андрей был уверен, что по дороге тут не станет досаждать девушки пустой болтовней. Джемми был молчун, каких свет не видывал. Порой в течение нескольких дней никто не слышал от него ни единого слова. А в случае необходимости, Джемми предпочитал объясняться знаками. Временами Андрею казалось, что у Джемми вообще нет нервов. Нет. Пожалуй, на этот раз Андрей принял за свое мнение, что сложилось о кассе Джеми у Дейла. Именно Дейл был свидетелем случая, произошедшего в батальоне примерно год назад. Андрей в то время еще и знать ничего не знал ни о статусе, ни о Маре. В тот раз какой-то молодой боец, только что переведенный из учебной роты в строевую, вернувшись из караула, не сдал автомат, как полагалось, в оружейную комнату, а вместе с ним отправился в барак где квартировалась рота танкистов, которой он был приписан. Там он первым делом выстрелил в живот стоявшему у входа дежурному по роте, после чего вышел в проход между рядами коек и, положив всех, кто находился в помещении на пол, объявил, что пристрелит каждого, кто только голову поднимет. Должно быть, у парня было что-то не в порядке с головой, потому что он заявил, что его отцом является сам Нэнни Лин, и он никому не позволит покинуть помещение роты до тех пор, пока папа лично не придет за ним и не заберет его к себе в пирамиду. Парень капитально спятил, но при этом он был отнюдь не дурак. Он занял позицию возле стойки с телемонитором. Это было единственное место в помещении роты, с которого можно было держать под прицелом вход и окна не попадая при этом под пули стрелков, расположившихся на улице. Полковник Бизард попытался было уговорить парня сдаться, но тот только начал психовать и тяжело ранил еще одного солдата. Пытаться использовать гранаты со слезоточивым газом не имело смысла, поскольку парень оказался весьма предусмотрительным и помимо автомата прихватил с собой еще и противогаз. Оставался единственный выход — брать барак, штурмом. Но при этом число жертв сумасшедшего, скорее всего, перевалило бы за десяток. Полковник Бизард был уже готов отдать приказ к штурму, когда к нему подошел касси Джеми Джемми и сказал, что хочет попытаться взять сумасшедшего в одиночку. План Джемми был невероятно прост. Точнее, прост до безумия. Возможно, именно поэтому он и сработал против сумасшедшего. Джемми вошел в помещение роты без оружия и двинулся в сторону вооруженного автоматом солдата тот что то заорал и направил автомат в грудь джеми а тот продолжал двигаться вперед словно не видел и не слышал безумца сумасшедший выстрелил в пол перед, выстрелил в пол перед ногами джеми, но даже это не произвело на него никакого впечатления. он подошел к безумцу и зажав в кулак ствол автомата который тот держал в руках поднял его к потолку. После этого он все так же неторопливо поднял к плечу кулак другой руки и коротким прямым ударом сломал своему оппоненту челюсть. Подхватив за шиворот обмякшее тело Джеми выволок его из помещения и бросил на пороге. Дел тогда подумал, что Джеми надел под куртку бронежилет. Подойдя к солдату, чтобы поздравить с удачей, Дел не удержался и похлопал его ладонью по груди. Каково же было его удивление, когда он почувствовал, что под курткой у Джемми нет никакой дополнительной защиты. — Ты спятил, Джемми! — вне себя от возмущения, вызванного столь безрассудным поступком, заорал на солдата Дейл. — Этот псих мог пристрелить тебя! Джемми криво усмехнулся и провел ногтем большого пальца по горлу а затем стукнул себя открытой ладонью по левой стороне груди, там, где находилось сердце. Что он хотел сказать этим своим жестом, для Дейла так и осталось загадкой. Точно так же поступил Джемми и на этот раз. Он просто отодвинул Светлану в сторону своей широкой ладонью и, ухватившись за ручку Кейса одной рукой, без особого труда взвалил его себе на плечо. Когда же Светлана попыталась высказать свое мнение на этот счет, Джеми даже не посмотрел в ее сторону. Но едва только она, возмущенно дернув плечом, попыталась отойти в сторону, солдат свободной рукой схватил ее за ремень и вернул на место, после чего решительно ткнул пальцем в землю, давая тем самым понять, что она должна все время находиться рядом с ним. Будучи человеком благоразумным, Светлана сразу же поняла, Что спорить с Жемми бесполезно. Вместо этого она мило улыбнулась здоровяку и изобразила нечто похожее на реверанс. И в ответ на это Андрей глазам не поверил. Широкие губы Жемми тоже расплылись, расплылись в улыбке. Воистину, женщины при желании могут творить чудеса. Остальные техники взялись за ручки кейсов вместе с выделенными им в помощь солдатами. Оставшихся без напарников Длинного Эйха и Рута Андрей поставил в конце колонны, поручив им прикрывать отряд с тыла. Сам же он занял позицию в начале строя. Место, где должна была состояться встреча с группой профессора Кармера, знала только МИИС. И именно она, находясь в телепатическом контакте с Дэлом, указывала дорогу. Отряд двигался быстро. Примерно через полчаса люди уже вошли под своды гиблого бора. В лесу движение заметно замедлилось, и не столько из-за густых кустов и упавших от времени деревьев великанов, сколько потому, что как люди, прибывшие из статуса, так и коренные кедлмарцы с любопытством вертели головами по сторонам. Для техников гиблый бор был объектом исследований, которые они уже начали изучать. Для солдат же лес был местом, овеянным легендами и пользующимся недоброй славой. Каждый из них мог бы рассказать с десяток историй, от которых мороз пробегал по коже, о тех страшных вещах, что творятся в гиблом бору. Но знали они их только понаслышке. О том же, что на самом деле представляет собой гиблый бор, ни один из них пока даже и не подозревал. «Надеюсь, мы доберемся до места без проблем?» — спросил Андрей, обращаясь к МИИС. «Думаешь, я знаю ответ на этот вопрос?» — усмехнулась в ответ девушка. — Но ты же живешь в гиблом Бару не первый год. — Если быть точной, то шестьдесят восемь лет. И что с того? Ты глубоко ошибаешься, если считаешь, что за этот срок можно досконально изучить запредельную реальность. — Ну, я считал, что ты, по крайней мере, лучше нас понимаешь то, что происходит вокруг, — немного растерянно произнес Андрей. — До определенной степени, — ответила на это Миис. Я могу отыскать объяснение тем или иным проявлениям запредельной реальности, но не имею возможности предсказать их. «Существует теория, что суть запредельной реальности непознаваема», заметил Дейл. «Ее можно изучать, но невозможно постичь». М «Могу с этим согласиться», сказала Мисс. «Конечную цель запредельной реальности, а следовательно и саму ее суть, определяющую цель ее существования», Невозможно постичь уже хотя бы потому, что запредельная реальность не ограничивается простым изменением мира в каком-то одном определенном направлении. Она не пытается возродить некую иную реальность, созданную по собственному образу и подобию, а уничтожает само понятие реальности как таковое. Любая материя, оказавшаяся в зоне господства запредельной реальности, буквально сходит с ума. Трансформация объектов как живой, так и неживой природы происходит с катастрофической быстротой. Смысл подобных действий понять невозможно. «Или же в них скрыты некие совершенно иные, недоступные нам законы логики», — добавил Дейл. «Вселенский хаос, вырвавшийся из-под контроля?» — спросил Андрей. «Скорее, горячечный бред, воплощенный в жизнь», — ответила Миис. — А вам не кажется, что для конца лета сейчас слишком холодно? — услышал Андрей, голос идущего следом за ним Индиго. Андрей и сам какое-то время начал чувствовать неприятный озноб, то и дело пробегающий от линии плеча к низу спины. Но до слов Индиго он старался не обращать на это внимания, полагая, что причина является нервное возбуждение. — Сейчас же! Он и в самом деле почувствовал, что вокруг заметно похолодало. Это было странно, потому что даже зимой температура в центральной части Кеддлмара не опускалась ниже нулевой отметки, шкалы Цельсия, больше чем на 2 три градуса. А неожиданное похолодание в конце лета было вообще чем-то невероятным. «Температура явно опустилась ниже нуля», — произнес Дэл. «Что происходит?» — Дай мне подсоединиться к твоим температурным рецепторам, — услышал Андрей возбужденный голос Меис. — Добро пожаловать, мисс Могла бы и не спрашивать о подобных мелочах. — Не болтай, — резко осадила Андрея девушка. — Проклятие! У меня от холода зуб на зуб не попадает, — крикнул сзади длины эйх. — Что происходит, Джак? — услышал Андрей голос Лантера. — Не знаю, — ответил он, не оборачиваясь. — Пока не знаю. — Что происходит? — повторил вопрос Лантера Гитцеркус. — Подобное похолодание в конце лета не характерно для Кедлмара? — Как будто я этого не знаю, — процедил сквозь зубы Андрей. — Куда мы идем, Джаг? Температура снижается со скоростью четверть градуса в минуту, — услышал Андрей голос миис — Сколько сейчас? — Минус пять. — Сколько это еще будет продолжаться? — Я не знаю. — Далеко ли нам идти? — О чем ты говоришь, Андрей? Это же запредельная реальность. Здесь не существует прямых дорог. — Зато здесь скоро пойдет снег. Андрей остановился и развернулся лицом к следующей за ним колонне. — Стой! — крикнул он, скинув левую руку вверх. — Что ты задумал? — Недоумевающе спросил Дейл. — Поклажу на землю. Не обращая внимания на вопросы напарника, продолжил командовать Андрей. — Рубите кусты. Собирайте сухие ветки. Шевелитесь, реки, не вас раздери. Солдаты разбежались по сторонам и принялись за дело. Спустя минуту к ним присоединились и техники. — Работайте парами, — крикнул Андрей. — Не отходите далеко. — Что случилось? — подойдя к нему негромко спросил Гицеркус. «Я думал, что вы специалист по запредельной реальности». Не слишком уважительно, но без раздражения ответил ему Андрей. Гицеркус зябко обхватил себя руками за плечи. «Вы считаете, что этот внезапный холод является одним из ее проявлений?» — спросил он. «А вы думаете, что кто-то поблизости включил кондиционер?» Вопросом на вопрос ответил Андрей. «Давайте поговорим об этом потом. Неизвестно, насколько низко может упасть температура». «Нам нужно успеть подготовиться!» Гицеркус молча кивнул, достал из ножен большой армейский нож и принялся рубить колючий кустарник. Фипс и Вистор приволокли два очищенных от веток древесных ствола. Бревна уложили параллельно, на расстоянии двух метров друг от друга, накрыв сверху нарубленными в спешке кустами и ветками. К тому времени, когда запылали два огромных костра, Температура упала до минус 12 градусов по Цельсию. Расположившись между двумя пылающими бревнами, люди старались согреться, то поворачиваясь к огню спиной, то протягивая к нему оневевшие от холода пальцы. Пытаясь согреть себя изнутри, Кейзи смолили папиросы. Когда в следующий раз направимся в гиблый бор, — Нужно будет договориться с полковником Бизардом, чтоб в походный рацион каждого солдата была включена бутылка сорокоградусной. Потирая замерзшие ладони, громко произнес Рут. — Слышишь, Джак? — А как насчет лейтенанта Рут? — усмехнулся посиневшими губами Андрей. — и об сейчас не отказался и от стакана чистого спирта. Предложение Рута понравилось всем, без исключения, и даже Джемми Молчун удовлетворенно хмыкнул. Морозское в сам по себе был явлением исключительным и почти невероятным. На этот раз ощущение противоестественности происходящего многократно усиливалось тем, что вокруг полыхающих костров, между которыми сидели окоченевшие от холода люди, по-прежнему буйствовала зелень. Создавалось впечатление, что зима с невиданными морозами наступила на том небольшом участке леса, где находились в данный момент люди». — Интересно, как далеко простирается зона холода? — задал мысленный вопрос Андрей. — Там, где я сейчас нахожусь, по-прежнему тепло, — ответила Миис. Это далеко отсюда. мисс издала обреченный вздох. — Все ясно, — тут же поправился Андрей. — Я все время забываю, что в зоне запредельной реальности расстояние является понятием весьма относительным. «А что, если попытаться выйти из зоны холода?» — предложил Дейл. «Я начал ощущать озноб минут за двадцать, двадцать пять до того, как мы остановились», — ответил Андрей. «Значит, либо зона холода достаточно велика, либо она все время следовала за нами». «Более вероятен второй вариант». — подумав, сказал Дейл: Я не вижу даже иния на листьях деревьев. А что, если только кто-то один пытается выйти, попытается выйти из зоны холода? — Запредельная реальность только того от вас и ждет, — возразила Мисс. Пока вы все вместе, ваше групповое сознание создает для нее барьер. Она может воздействовать на вас физически, но не имеет возможности использовать против вас вашу, вашу же психику пока солдаты вяля вялом усолили тему выпивки, Вистер и Фаунг снова открыли свой кейс и принялись колдовать над набитой в него хитрой умной аппаратурой. Температура воздуха вокруг нашего лагеря стабилизировалась на отметке минус тринадцать с половиной градуса, сообщил спустя некоторое время Вистер. И что самое интересное, добавил Фаунг, за пределами окружающей нас Десятиметровой метровой зоны температура воздуха составляет плюс 18 градусов. Впечатление такое, что некий барьер, который мы не в состоянии зафиксировать, препятствует свободному перемещению холодного и теплого воздуха. — Так какого же ляда мы здесь сидим? — вскочил на ноги Кадиш. — Я уже пальцев на ногах не чувствую. — Сядь на место! — Скосив взгляд в сторону Кадиша, спокойно произнес Андрей. Сними ботинки и хорошенько разотри ноги. «Нам же всего пару шагов нужно сделать!» Кадиш протянул руку, указывая через костер на изрубленные ножами заросли зеленого кустарника. «Если ты их сделаешь, то это будет последние шаги в твоей жизни», — ответил ему Андрей. Кадиш замер в нерешительности. «А что может произойти, Джак?» — спросил Лантер. «Не знаю», — пожал плечами Андрей. Но проверять не имею ни малейшего желания. Кадиш с досадой плюнул в огонь и снова, сев на землю, принялся расшнуровывать ботинки. И как долго мы будем здесь сидеть? Вопрос, заданный длинным эхом, не был адресован кому-то персонально, но ответа на него все ждали от Андрея. Ничего не ответив, Андрей приподнялся со своего места и кинул в костер последнюю из запасенных опа охапок хвороста. Сев поближе к огню, он прижал колени к груди, спрятал кисти рук в рукава куртки и втянул голову в плечи. — Послушай, Мииз, обратился он к девушке, — ты говорила, что можешь объяснить те или иные действия, предпринятые запредельной реальностью. — Не всегда, — ответила Мииз, и не на все сто процентов точно. — А что ты думаешь по поводу внезапно наступивших холодов? прежде мы никогда не сталкивались с такой формой проявления запредельной реальности. Мисс сделала небольшую паузу, словно желая еще раз обдумать то, что собиралась сказать. — Я уже обсудила этот вопрос с профессором Кармером. У него, так же, как и у меня, складывается впечатление, что запредельная реальность действует целенаправленно против вашего отряда. Она пытается остановить ваше продвижение вглубь гиблого бора. — Что-то плохо она старается, — усмехнулся Дейл. — Если бы у нас была с собой зимняя одежда, но у вас ее с собой нет, — перебила его МИИС, — и дело даже не в том, какие способы противодействия используются, а в том, откуда ей известно о вашем отряде. На какое-то время в голове Андрея установилась полная тишина. Каждый из троицы, пользующийся его разумом как средством общения, словно бы предоставлял другому право первым высказать свое предположение. Снова Гефар первым нарушил молчание Андрея. «Возможно, что и он», — согласилась Миис. «Но от, от кого он мог получить информацию о новом походе в Гиблый бор и о его целях?» «Представления не имею. Если бы Андрей произнес эти слова вслух, то еще и недоумевающе пожал при этом плечами». А так ему пришлось ограничиться только соответствующими интонациями мысленного голоса. — Ты говорил об исчезновении Юни. Нет, мисс, — решительно отмел подобное предположение Андрей. — В кедлмаре о готовящейся операции было известно только мне одному. Даже солдаты, которые находятся сейчас рядом с нами, узнали о цели похода только после того, как мы прибыли на место. — Вчера Юни мог слышать твой разговор с курьером, — заметил Дэл. — Вряд ли. Он находился достаточно далеко от нас. — За предельной реальности известно, кто ты такой и какова твоя цель пребывания в Кедлмаре, — сказала Амиис. — Для того, чтобы сделать соответствующие выводы, ей могло хватить и несколько случайно услышанных фраз, которым сам Юни не придал никакого значения. Но это означает, что Юни мертв. Или находится в гиблом бору. Или добровольно согласился сотрудничать с Гефаром. — Юни не мог добраться до гиблого бора быстрее нас, — уже спокойно произнес Андрей. А добровольно сотрудничать с Гефаром он не станет. — Почему ты так уверен в Юни? — Потому что я его знаю. Потому что он спас мне жизнь, когда капитан внутренней стражи которому, кстати, был нужен вовсе не я, а Дейл, собрался пристрелить меня. — Не горячись, Андрей. — Я знаю Юни лучше любого из вас. — Ты знаешь его ровно настолько хорошо, насколько знаю его и я, — внес необходимую корректировку Дейл. Мы оба впервые увидели его всего лишь дней десять назад, когда Гробтик гонял его по казарме, заставляя вычищать фиолетовую плесень. — Ну и что с того мрачно буркнул Андрей. «За столь короткий срок узнать человека практически невозможно», ответил Дэл. «Кроме того, запредельная реальность способна изменить человека до неузнаваемости», добавила МИИС. «Послушай, МИИС», обратился к девушке Андрей, «ты ведь можешь покопаться в коллективном сознании сообщества запредельной реальности и выяснить все, что нас интересует». «Увы, это не так. Коллективное сознание сообщества...» доступ к которому я и в самом деле имею, представляет собой нечто вроде оперативной памяти запредельной реальности. В ней имеется информация только о том, что происходит в зоне господства запредельной реальности в текущий момент. Данные же, полученные от Гефара и другие независимые источники, не проходят через коллективное сознание сообщества. «Куда же они поступают?» — живым интересом спросил Дэл. Профессор Кармер высказал предположение, что за запредельной реальности имеется некий центр, в котором происходит обработка поступающей информации и принятие решений, но нам неизвестно ни где он находится, ничто что он из себя представляет. Профессор Кармер считает, что он находится за пределами нашей Вселенной, а проход на территории гиблого бора является своего рода ретранслятором. — Когда мы в разговоре касаемся темы запредельной реальности, — Андрей высказался в насмешливом тоне, пытаясь таким образом скрыть свое недоумение, — меня всякий раз удивляет то, что мы говорим о ней как о существе, наделенном сознанием и разумом. — По сути, так оно и есть, — ответил Дейл. — Но, насколько я понимаю, запредельная реальность представляет собой всего лишь некий фон оставшийся от той вселенной, что существовала до Большого Взрыва. — А что, по-твоему, представляет собой разум? — спросил Андрея Дейл. — Ну... Андрею явно не хватало мимики и жестов, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу. — Понятно, — усмехнулся Дейл. — Напоминаю, разум есть нематериальный продукт, производимый материи, организованный особым родом. Ты никогда не слышал прежде о разуме Вселенной. Я считал, что это всего лишь метафора. Не совсем. Вселенная, конечно же, не обладает собственным разумом, но она хранит в себе опыт миллионов поколений разумных существ, живших когда-либо на каждой из ее планет. Дело в том, что однажды появившись на свет, разум, так же как и осознание, не исчезает бесследно, а просто передается с одного носителя информации на другой. Информация такого рода может погибнуть только в том случае, если исчезнет сама Вселенная. Что и произошло со Вселенной, запредельной реальности вернул таки свое слово Андрей. Верно, подтвердил его догадку Дейл. Но каким-то образом отдельные фрагменты древней Вселенной смогли пережить большой взрыв. Существует предположение, что в момент взрыва «Они провалились в иное измерение», — добавила Миис. «Есть и такое мнение», — не стал спорить с ней Дейл. «Но, скорее всего, мы уже никогда не узнаем, что же произошло на самом деле. Как бы там ни было, фоновые фрагменты Древней Вселенной сохранили запечат... запечатленную на них информацию. Она представляла собой нечто вроде разрозненных обрывков магнитофонных лент с огромного количества кассет, измятых и смешанных в кучу». Но, опять-таки, каким-то непостижимым образом эта информация смогла самоорганизоваться, породив на свет единый разум, обладающий собственным самосознанием, который мы называем запредельной реальностью. И теперь, прорвавшись в наш мир, она пытается вновь воссоздать погибшую вселенную. Запредельная реальность пытается воссоздать свое представление о некогда существовавшей вселенной имеющаяся у, на... у нее информация, обрывочна и сильно искажена. Это все равно, как если бы несчастный безумец, живущий в мире собственных бредовых фантазий, встал во главе государства и начал проводить в нем преобразования, принимая галлюцинации за естественно возможную реальность. «Ну, такое мне представить совсем несложно», — усмехнулся Андрей. «Ты просто давно не был на земле, Дэйл». «Мы знаем, как уничтожить барьер», — подняв голову от приборов, сообщил Фаунг. «Что?» — удивленно глянул на него Андрей. «Мы можем разрушить структуру окружающего нас поля». Радостно, совершенно не по-детски, улыбнулся Фаунг. «Так чё ж мы ждём?» — Вскочил со своего места, всплеснул руками Кадиш. «Костры уже почти сгорели!» Гицеркус спросил о чём-то Фаунга на китетском языке. Андрей обратил внимание, что глаза... У, арктуриан... у Арктурианина были полузакрыты, а губы мелко и часто дрожали. — Что с ним? — спросил Андрей у Дейла. — плохо переносят холод, — ответил напарник. — Гицеркусу приходится сейчас хуже, чем любому из нас. Фаунг односложно ответил Гицеркусу и указал пальцем на световую шкалу одного из приборов. Гицеркус перевел взгля взгляд на Андрея. «Я думаю, можно попытаться», — сказал он по «Могут возникнуть какие-то проблемы?» — настороженно поинтересовался Андрей. «Маловероятно», — не вдаваясь в подробности, коротко и сухо ответил Арктурианин. «И все же?» «Поле, окружающее нас, создано за счет энтропийного градиента, направленного вовне» не зашел до объяснений гицеркус в реальных условиях оно существовать не может мы хотим попытаться разрушить поле воздействовав на него узким пучком упорядоченных ультразвуковых колебаний при этом можно, может произойти выброс энергии мощность которого мы не можем точно определить но можно предположить что основная сила энергетического выброса будет направлена вовне а если нет «В таком случае у нас даже мокрого места не останется», — с невозмутимым видом сообщил Гицеркус. Андрей медленно распрямил одеревеневшие пальцы и снова сжал их в кулаки. «Какова вероятность того, что мы останемся живы?» — спросил он. «Около 75%, — ответил Арктурианин. «Я думаю, стоит рискнуть, но окончательное решение за вами, лейтенант». Андрей посмотрел сначала на почти уже прогоревшие костры, затем на из сине-белые лица людей, вверивших ему своей жизни. — Что скажешь, Дейл? — спросил он у напарника. — Я думаю, статус прислал к нам не самых плохих техников, — ответил Дейл. — Если гицеркус считает, что наши шансы остаться в живых достаточно высоки, то, наверное, стоит довериться ему. — Мне это напоминает русскую рулетку, — с явным неодобрением заметил Андрей. — Глупая игра, — согласился с ним Дэл. — Но нужно же когда-то проверять свое везение. — А вы уверены, что ваша аппаратура функционирует исправно? — обратившись к Гицеркусу, задал вопрос Андрей. — Мы ведь находимся в зоне запредельной реальности, а здесь даже самые простые приборы сходят с ума. — Все наше оборудование снабжено соответствующей защитой, — невозмутимо ответил Гицеркус. И я лично тестировал его перед отправкой. — Ну, если вы уверены... Андрей развел руки в стороны, давая понять, что готов согласиться с принятым гицеркусом решением. — Молодой человек! — строго посмотрел на него арктурианин. — Я, быть может, и старше вас, но командуете нашим отрядом вы, поэтому окончательное решение остается за вами. Чтобы скрыть растерянность, Андрей наклонился и кошлянул в кулак. Пусть думает, что у него от холода в горле засвербело. Чего добивается Арктурианин? Хочет переложить ответственность принятия решения на Андрея? Но если, как он говорит, в результате ошибки в живых не останется никого, тогда какой в этом смысл? С другой стороны, если все пройдет удачно, то лавра героя достанется не Гицеркусу, а Андрею. Получается, что Арктурианин умышленно играет на повышение авторитета командира взвода? «Совершенно верно», — подтвердил его догадку Дейл. «Арктуриане — превосходные психологи. Гицеркус решил предоставить тебе возможность использовать ситуацию в собственных интересах». Андрей поднял взгляд на Гицеркуса. Он вспомнил свою первую встречу с арктурианами. Столкнувшись с представителем этой космической расы в лифте, курсирующим между этажами статуса. Он едва не потерял голову от страха. Арктуриане были похожи на живых мертвецов, какими их показывают в классических фильмах о зомби. Нейропластики были явно недостаточно для того, чтобы придать арктурианину внешнюю схожесть с Кедл Марцем. Следовательно, сознание Гицеркуса было пересажено в искусственное тело. Но даже в новом теле арктурианин воспринимал холод так же болезненно, как и любой из его соплеменников. Кожа на лице была не бледной, как у всех остальных, а какого-то мертвенно-серого цвета. Посиневшие губы то и дело странным образом кривились, словно арктурианин пытался выдавить из себя улыбку в то время, как ему хотелось кричать от боли. Но при этом Гицеркус никак не проявлял своего нетерпения по поводу решения, принятия которого перепоручил Андрею. «Действуйте, Гицеркус!» — уверенно, но негромко произнес Андрей. «В таком случае прошу всех собраться в центре». Гицеркус поднял руки с выставленными указательными пальцами и, сведя их вместе, указал место, которое должны были занять люди. Жест был довольно-таки странный, но понятный для всех. Пока техники, открыл еще два кейса, подготавливали свою аппаратуру к работе, солдаты переместились к центру небольшой площадки между двумя ее брёвнами. бревнами. Светлана хотела было помочь своим товарищам, но Джемми решительно взял ее за руку и, не обращая внимания на протесты женщины, втолкнул ее в самый центр образованной солдатами плотной группы. Усадив Светлану на землю, Джеми ладонью надавил ей на затылок, пытаясь заставить пригнуть голову к коленям. «Лейтенант!» Вывернувшись из-под руки Джеми, возмущенно воскликнула Светлана. «Объясните своему подчиненному, что меня не нужно опекать как младенца!» «К сожалению, не могу предъявить никаких претензий рядовому Джеми!» С усилием растянув заледеневшие губы в улыбке, без помощи развел руками Андрей. В нашу задачу входит поставить и доставить вас к месту встречи целой и невредимой. И, на мой взгляд, Джеми превосходно справляется с возложенной на него задачей». Светлана зло сверкнула на Андрея своими карими глазами, но ничего более не сказала. А Джеми действуя деликатно, но настойчиво, заставил таки ее пригнуть голову. «Внимание!» – Гицеркус скинул вверх руку с открытой ладонью. Вистер и Фаунг отбежали к группе замерзших в напряженном ожидании солдат. Щелкнув каким-то переключателем, через пару секунд к ним присоединился и Карм. Возле двух открытых кейсов, соединенных между собой тонким синим кабелем, остался только Гицеркус. Арктурианин стоял на коленях, изображая показания, изучая показания приборов. Спина его была прямой, как доска. В какой-то момент Андрею показалось, что Гицеркус погрузился в транс. Арктурианин был настолько неподвижен, что его можно было принять за манекен, обряженный в военную форму. Гицеркус медленно повернул голову и посмотрел через плечо на группу людей, сидевших на земле и непроизвольно старавшихся сделать как можно меньше, сделаться как можно меньше и незаметнее. Андрею показалось, что по губам Арктурианина скользнула улыбка. Но значение ее он понять не успел. И церкус положил руку на черный верньер и медленно, невыносимо медленно для тех, кто за ним наблюдал, повернул рукоятку на полоборота влево. В первый момент ничего не произошло. Затем Андрей не услышал, а почувствовал барабанами перепонками высокочастотный свист. Вонзающийся в уши. То же самое почувствовали остальные, поэтому все как один наклонили головы и прикрыли уши руками. Недвижимым остались, остался лишь гицерку, стоявший на коленях перед пультом, словно верующий перед алтарем Творца Всего Сущего. Поэтому никто, кроме Арктурианина, не увидел, что произошло, когда показатель мощности ультразвукового пучка, направленного в сторону барьера, отделяющего скованных холодом людей от тепла лета, достиг установленной величины. В маленькая, почти незаметная голубоватая искорка загорелась в месте контакта ультразвукового пучка с барьером энтропийного градиента следующую секунду она едва не погасла. Но Гицеркус, внимательно наблюдавший за показаниями приборов, успел вовремя внести коррективы в работу фильтров, обеспечивающих однородность частоты ультразвука. Голубая искра увеличилась до размеров мелкой монеты. На одно мгновение Гицеркус увидел бледное фиолетовое сияние, неровным кругом охватившее участок земли, на котором находились замерзающие люди. Затем невидимая волна, ударив на границы круга, взметнула высоко вверх, едва ли не к самым вершинам гигантских деревьев, палые листья, сучья и сухую хвою. Казалось, сама земля встала на дыбы, вознамерившись похоронить под собой тех, кто дерзнул вмешаться в предопределенный ход событий. Волна воздуха показалась гицеркусу тяжелой, Так кузнечный молот ударила Аркторианина в грудь. Опрокинувшись на спину, Гицеркус успел перекатиться на живот и прикрыть руками голову. Сверху на него обрушился вал земли в перемешку с лесным мусором.